338. Двойник в природе. В некоторых местностях мы со сладостным ужасом открываем самих себя. Это наш прекраснейший двойник. Как счастлив должен быть тот, кто испытывает это чувство здесь, при этом солнечном октябрьском свете, при этом резвящемся счастливом ветерке, играющем с утра до вечера, при этой чистейшей прозрачности и умеренной прохладе на этой равнине с присущим ей благоговейно серьезным видом, с ее холмами, озерами и лесами на равнине, которая без страха раскинулась рядом с ужасами вечных снегов. Здесь, где Италия и Финляндия как будто смешались, и где как бы находится Родина всех серебристых оттенков природы. Как счастлив тот, кто может сказать себе, в природе, разумеется, есть еще много более величественного и прекрасного, но то, что здесь, передо мной, мне ближе, родственнее. Я не только кровно связан с окружающим меня, но даже более того. 339 -е. Снисходительность мудреца. Снисходительно, как царь, относится мудрец к людям и держится одинаково со всеми, несмотря на различия дарований, положений и нравов. Подметив это, люди страшно на него обижаются. 340 сороковое. Золото. Все, что золото, не блестит. Мягкое сияние. Вот свойства благородного металла. Триста сорок первое. Колесо и тормоз. У колеса и у тормоза разные задачи, и только одна общая — причинять друг другу боль. 342. Отношение мыслителя к помехам. Любой перерыв в своей работе, всякую так называемую помеху, мыслитель должен встречать, Миролюбиво. Как новую натурщицу, являющуюся предложить художнику свои услуги. Помехи ⁇ это вороны, приносящие хлеб отшельнику. 343. Иметь большой ум. Иметь большой ум значит дольше оставаться юным. С этим нужно примириться, если, кажется, старше, чем ты есть на самом деле. Ведь люди принимают отпечатки ума за следы жизненного опыта, то есть долгой тяжелой жизни, полной страданий, заблуждений, раскаяния. Итак, кто одарен большой духовной силой и кто проявляет ее, тот и считается старше и хуже, чем он есть на самом деле. 344 как надо побеждать. Ты не должен желать победы над соперником, если имеешь в виду преимущество лишь на волосок. Добрая победа должна придавать радостное настроение и побежденному. В ней должно заключаться нечто божественное, чуждое, Чувству стыда. 345. -е. Заблуждение умных людей. Умным людям трудно отделаться от заблуждения и не думать, будто посредственность завидует им и считает их за исключение. На самом же деле посредственность Считает их за нечто вполне излишнее, Без чего легко обойтись. 346. Требование опрятности. Для иных натур перемена в образе мыслей Такая же потребность, как смена грязной одежды. Для других... Это просто требование их тщеславия. 347. Тоже достойно героя. Вот герой. Он ничего не сделал, а только тряхнул дерево, когда плоды уже созрели. Вы думаете, это слишком мало? Так взгляните сперва на дерево, которое он тряхнул. 348. Мирило мудрости. Рост мудрости можно точно измерять степенью уменьшения злобы. 349. Неприятно... Высказывать заблуждение. Не всякому нравится, чтобы истину высказывали в приятной форме. Но пусть никто не думает, что заблуждение может стать истиной, если она высказывается неприятным образом. 350. Золотой жребий. Много цепей наложено на человека, Чтобы отучить его от животных привычек. И действительно, он теперь стал мягче, Нравственнее, радостнее и умнее Остальных животных. Но до сих пор он все еще страдает «От того, что так долго носил цепи, так долго лишен был чистого воздуха и свободных движений, цепями этими, повторяю снова и снова, служили ему тяжелые, глубокомысленные, нравственные, мистические и математические заблуждения». Только когда пройдет эта боль от цепей, тогда вполне достигнута будет первая великая цель — полное отделение человека от животных. Мы же теперь находимся в самом разгаре этой работы освобождения от цепей, и нам при этом необходима величайшая осторожность. Только вполне облагороженному человеку может быть дарована свобода духа. Только ему облегченная жизнь близка и служит елеем для его ран. Только он имеет право сказать, что живет для радости и что нет у него никакой цели. В устах других Опасен был бы лозунг мир кругом меня и благоволение ко всем ближайшим предметам при этом лозунге по отношению к единичным личностям вспоминаются великие и трогательные слова относившиеся ко всем и остающиеся непреложными до сих пор для всего человечества, как девиз и как грозное предостережение от неизбежной погибели всем тем, кто слишком рано украсил бы ими свое знамя. Все еще, по-видимому, не настала пора, чтобы над всеми людьми как над древними пастухами, разверзлись небеса, и послышался голос, возвещающий на земле мир и в человецах благоволение. Да и теперь это еще жребий только отдельных, единичных личностей. Тень. Из всего высказанного тобою мне Больше всего понравилось твое обещание Жить опять добрыми соседями Со всем тем, что ближе к жизни. Это не и для нас бедных теней. Ведь, признайтесь, что раньше вы слишком охотно клеветали на нас. Странник, клеветали? Но почему же вы никогда не защищались? Наши уши ведь были недалеко от вас. Тень. Нам казалось, что мы слишком близки к вам, чтобы говорить о самих себе. «Странник, деликатно, очень деликатно. Я замечаю, что вы, тени, более люди, чем мы сами. Тень, а вы еще зовете навязчивыми нас, так хорошо умеющих молчать и ждать. Ни один англичанин не перещеголяет нас в этом отношении». Правда, часто, даже слишком часто нас видят спутниками человека, но рабами его никогда. Кто избегает света, того и мы избегаем. Вот насколько велика наша свобода. Странник. Ах, слишком часто свет покидает человека, и тогда вы тоже покидаете его. Тень, я часто с болью покидала тебя. Мне при всей моей любознательности все еще многое кажется темным в человеке, потому что я не всегда могу быть с ним». Ценой полного познания человека я согласилась бы даже стать твоей рабой? Странник, но знаю ли я, знаешь ли ты наверняка, Что из рабы ты вдруг не превратишься в мою властительницу, Или что тебя не ждет унизительная жизнь рабы, презирающий своего господина. «Будем лучше довольствоваться своей свободой. Вид рабы отравил бы мне все величайшие радости. Мне противило бы даже самое лучшее, если бы кто-нибудь обязан был разделять его со мной. Я не хочу знать рабов вокруг себя». Поэтому я не терплю и собаки, этого гадкого, виляющего хвостом блюда Лиза. Она первая проявила собачью преданность, и люди еще так хвалят ее за то, что она верна своему господину и следует за ним, как тень. Как тень, так говорят они. Может быть, сегодня я тоже слишком долго следовала за тобой? Это был самый длинный день, но он близится к концу. Потерпи еще немного. Трава уже влажна, и дрожь пронизывает меня. «Странник, разве пора уже прощаться?» А я еще под конец обидел тебя. Я заметил, ты стала темнее. Тень. Я покраснела. Окрасилась в свой цвет. Мне казалось, что я часто лежала у твоих ног, как собака. И что ты тогда странник. Не могу ли я наскоро сделать тебе что-нибудь приятное? Нет ли у тебя какого желания? Тень. Никакого. За исключением высказанного философом собакой Александру Великому. Посторонись немного от солнца. Мне очень холодно. Странник. Что я должен сделать? Встань под эти сосны и взгляни на горы. Солнце заходит. Странник, где ты? Где же ты?